А здорово звучит зеленые холмы Калифорнии, даже лучше, чем у Хомингуэя, зеленые холмы Африки. По-моему, у меня лучше зеленые холмы Калифорнии.